Глава 32. Весь день мы провели с Эваном, наслаждаясь интересной беседой и прогулками по его замку. Успели и посмеяться и немного поспорить. Я окончательно забыла, зачем наведалась в его земли. Столько всего нового узнала и о своем соседе, все больше раскрывающегося с приятной стороны и об устройстве быта в Даксворте. Совмещала, так сказать, приятное с полезным. В одной из комнат с удивлением заметила очень знакомую вещь. Вначале решила, что это небольшое фортепиано, но, внимательно разглядев клавиши, а также внутренности музыкального инструмента, стоящего с поднятой крышкой, поняла, что сильно ошиблась. Это ближе всего к клавесину. Главное отличие его заключалось не в количестве клавиш, а в том, как воспроизводится звук. Пианино или фортепиано по струнам бьют молоточки, а тут... Штырки с крючочками цепляют струны. Из-за такой мелочи и звук получается иным, да и манера игры сильно разнится. Не удержалась и стала нажимать на все клавиши поочередно все больше и больше морщась от услышанного. Инструмент жутко расстроен. Я, как приличная девочка из интеллигентной семьи, потратила много лет на музыкальную школу, поэтому в нашем доме самым ненавистным предметом мебели всегда считала пианино «Красный октябрь». Когда его продавали, просто плакала от счастья. Удивительное дело, став уже взрослой, однажды зашла в магазин музыкальных инструментов. Там какой-то молодой парень играл на почти таком же, как было у меня, пианино. Я стояла и не могла наслушаться. Уже через месяц, подкопив немного деньжат, купила себе электронную недорогую версию. Звучание, конечно, не то, но зато по габаритам хорошо вписывается в мою квартирку да и играть можно даже ночами, нацепив на голову наушники. Приходила иногда домой с работы вся издерганная, уставшая и готовая убить всех коллег во главе с начальником. Садилась и начинала играть. Моментально, словно перерождалась, смывая с души весь негатив и заряжаясь верой в лучшее. Старые вещи вспоминала и новые пыталась разучить. Даже репетитора наняла, чтобы восстановить утраченные навыки. До нормального уровня, естественно, не дотягивало, но главное, что мне вдруг стало это интересно, появилась отдушина в жизни. «Чижик, пыжи, где ты был?» Машинально попыталась одним пальцем воспроизвести простенькую мелодию на этом древнем инструменте, каким-то чудом оказавшемся в замке Лорда Дакса. Получилось отвратительно. «Ого!» — воскликнул Эван, заставив меня вздрогнуть от неожиданности и отвлечься от воспоминаний. Вы умеете с этим ящиком обращаться?» «Не умею», — призналась я. «На таком не играла точно». «Джейн, не прибедняйтесь. Я только что слышал, что вы делали музыку». «Не заставляйте меня краснеть от незаслуженной похвалы. Музыка звучит абсолютно по-другому. Откуда это чудо у вас?» «Юна», — с легкой грустью ответил Эван. Однажды в столице она услышала чарующие звуки подобного клавироля и загорелась желанием научиться играть. Сколько денег я потратил, чтобы исполнить ее прихоть, боюсь произносить вслух. Но через полгода мне сделали эту вещицу. Юноша со своей непоседливостью быстро охладела к учебе, чему я был несказанно рад. Слушая эти звуки, что создавали милые, но неповоротливые пальчики любимой, мне захотелось залезть на крышу башни и оттуда орать весенним котом, чтобы забить свои уши чем-то более музыкальным. А попробуйте сыграть что-нибудь еще». «Нет», — решительно отказалась я, отходя от инструмента. «Во-первых, я действительно не знакома с техникой игры на нем. А во-вторых, ваш клави клавироль нужно чинить. Каждая струна должна издавать собственный звук, но сейчас все они ослабли, и получается одно дребезжание». Вы меня все больше и больше удивляете своими познаниями, Джейн. Хорошо, настаивать не буду. Взамен предлагаю совершить небольшую прогулку. Тут неподалеку есть место, где готовят тех самых ужасных наемников, которых вы очень не любите. Бросьте, Эван, скривилась я. Я не, не люблю наемников. Просто мне не нравится насилие. Но я бы посмотрела одним глазком. Школа наемников... Действительно, оказалось рядом. Каких-то полчаса пути и мы прибыли в деревню, больше похожую на военный лагерь. Одни вооруженные мужчины разных возрастов, даже мальчики, и те ходят с деревянными, но мечами. А почему у них оружие не настоящее, поинтересовалась я. Еще не заслужили, кратко ответил Дакс. Но поняв, что ответ меня не устраивает, пояснил. Доверять острый меч неумехи нельзя. Вначале научись владеть оружием, потом научись владеть собой, своими мыслями, эмоциями. Лишь только после этого тебе доверят то, что может отнять жизни других. Вы забыли, Джейн, из кого я делаю воинов? Из всякого беспризорного отребья, подобранного в притонах и на помойках равнинных земель. Не отребья, а несчастные дети, поправила я. Нет, к сожалению, даже человеческими детьми их назвать тяжело. Это стайки злобных кресят, не имеющие ни жалости, ни совести. Понимаю, что стали такими не по своей воле, но... Хотите, покажу? Недавно привезли партию таких. Пока они живут отдельно. Со временем, когда поверят, что кроме элементарного выживания любой ценой есть еще и другие эмоции, всех переведут к воинам, готовым покинуть стены моего дома и стать полноценными наемниками. Для старших... Это напоминание, какими отбросами они сами когда-то были. А крысята видят, кем могут стать, если будут упорно учиться. Полезно всем. Мы отъехали чуть в сторону от основной деревни, и я увидела длинный барак, огороженный высоким частоколом. Зайдя внутрь, чуть было не выскочила назад. Там были мальчики примерно пяти-семи лет, человек двадцать. Все худые, рваном тряпье, слегка прикрывающим тела. Хотела вначале пожалеть, но, увидев в глаза детворы, вдруг испугалась. Очень и очень сильно. Действительно, эта стая злобных крыс, готовая в любой момент наброситься на нас и без жалости растерзать. «Впечатляет?» — глухо спросил лорд Дакс. «Их скоро откормят и тепло оденут. Но эта мерзкая сущность будет выходить из детей долго. Беспризорную жизнь в трущобах Инхима не пожелаешь и кровному врагу». У нас в горах подобного не встретишь, так как дети чужими не бывают. А вот на равнине... Слабые люди, не умеющие заботиться о своем потомстве. За это я их и презираю». Ничего не смогла ответить ему. Слова застряли в горле. Внезапно ко мне подошел маленький лохматый мальчик и спросил. «А ты не моя мама?» «Говорят, что она умерла, но была красивой. Как ты? Может, ты не умерла?» И эти куски дерьма меня обманули?» «Не твоя, малыш», — с трудом проговорила, чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы. «Плохо. А то бы зажил богато. Потом бы вырос, сколотил свою большую банду и стал смотрителем над всеми трущобами. А чего тогда приперлась?» «Хочешь сказку? Почему я так сказала, не понимаю. Вырвалась сама собой. Дети смотрят на меня недоуменно. Лорд Акс тоже». «Посадил дед репку». Начала говорить всем знакомую детскую сказочку из моей прошлой жизни. Выросла она большая-пребольшая. Дед тянет-потянет, а вытянуть не может. Закончив, обвела взглядом притившую детвору и спросила, «Как вы думаете, про что она?» «Про то, что старик дурень», — резко выразился какой-то мальчишка. «Нужно было после того, как достали репку, Прирезать всех, чтобы не делиться. Я бы внучку оставил, — раздался другой детский голос. Ее можно в уличные девки отправить. Пусть деньгу зарабатывает, пока в соку. Ты пень. Она ж сама его ночью прирежет. Сам ты пень. Два паренька резко вскочили и набросились друг на друга, нещадно колотя кулаками соперника. Тут же подбежало несколько воинов, что сопровождали нас и разняли драчунов. «Драки запрещены!» — рявкнул Дакс. «Все про это знаете, но опять ослушались меня. Вы двое. Сегодня остаетесь без ужина». «Они и так наголодались», – тихо прошептала я. «Не надо». «Надо, Джейн. Сейчас их пока еще жалеть нельзя. Не поймут». «Ради меня, пожалуйста». «Кусок в горло не полезет, зная, что эти бедняжки сегодня голодают». «Хорошо. Я бы еще и выпорол», – уже громко произнес он. «Но леди Гроу решила, что помилует вас. Только сегодня. Учтите». После этого он развернулся и потянул меня к выходу. «Эй, благородная!» — выкрикнул один из драчунов. «С этой сказкой что не так-то?» «Не так?» — остановилась я и подошла к нему. «Она не про предательство, а про то, что доверяя и помогая друг другу, можно сделать очень многое. На следующий год снова вырастет репка. Но если старик останется один, то не сможет ее вытащить, так и умрет от голода». И никто не придет к такому негодяю на помощь. Подумайте, как закончится ваша жизнь, если проживете ее неправильно. Подумаю. А ты приходи еще. Не бойся, не тронем. Хоть и размазня, но нам нравишься. И сказку еще раз расскажешь. Договорились, приду. Сказку же расскажу другую. Только чур не драться из-за нее. Ладно, при тебе не будем, а то жрачки лишат. Когда мы покинули барак с беспризорниками, я зябко поежилась, несмотря на достаточно теплую одежду. Удивительно, задумчиво проговорил Эван. А вы ведь им действительно понравились. Пусть не совсем за свою, но признали, разрешив заходить на их территорию. Найти общий язык с ними мои парни смогут только к концу зимы, потому что я женщина. Они не ждут, как от мужчин от меня зла, не боятся. И многие помнят маму, как единственное светлое пятно в их короткой, но такой страшной жизни. «Но вы с ними очень жестоки, нежесток, суров. Скоро все изменится, правда, ручей?» — обратился Дакс к одному молодому наемнику из нашего эскорта. «Верно, господин», — согласно кивнул он. «Смотрю каждый раз на новеньких крысят и себя вспоминаю. Постоянно благодарю горных духов, что дали мне встречу с вашими людьми» а так бы изгнил в трущобах тварью бесполезной. Можно попросить вас отдать мне по весне того говорливого мальца, который дрался сегодня? Он меня прежнего напоминает. Должен найти с ним общий язык и показать, что не все люди сволочи. Хорошо, только напомни обязательно. Ночью, несмотря на сильную усталость, я никак не могла заснуть. Несчастные дети, больше похожие на злобных крыс, у меня стояли перед глазами. Я уже не осуждаю лорда Дакса. Он, судя по увиденному в лагере, действительно превращает их в нормальных людей. Пусть и в наемников, но не в безжалостных убийц. Заметила, что все воины у Эвана, не глядя на возраст, относятся друг к другу с уважением и доброжелательно. Такое маленькое братство, где каждый готов помочь товарищу. Удивилась, что даже грамоте все обучаются. Судя по пояснениям, любой наемник «Должен уметь прочитать контракт, чтобы понять, не на преступление ли его нанимает будущий временный хозяин. Очень дальновидно. Но во взглядах этих новеньких беспризорников я уловила еще одно. В них пока жива слабая надежда и хочется тепла, я обязательно еще вернусь, как и обещала, с новыми сказками и чем-то еще, очень важным, что может дать детям лишь женщина». Приятно, что лорд Дакс с благодарностью поддержал мою идею, образно сказав, что висящему над пропастью любая рука помощи важна.